Глава четвертая. Воздух наполнился грозными собачьими выкриками, топотом копыт, отрывистым лаем человеческих голосов. с б е ш е н о колотившимся сердцем Оха петляла по своему, надеясь отыскать где-нибудь укромное местечко и з а т а и т ь с я Ей ни разу в жизни не привелось еще увидеть, чем заканчивается охота, зато она вдоволь наслушалась рассказов очевидцев. и л и с и ц а з н а л а если собаки настигнут ее, ей предстоит страшная смерть. Псы разорвут ее на куски, а потом у нее отрежут хвост. И человек, впервые принявший участие в кровавой потехе, проведет им по лицу и вымажется в крови. Этот древний человеческий обряд восходит к временам, когда люди только что вышли из хаоса моря. С тех пор они и хранят этот странный обычай. Ох, а! Подобно всем остальным лисам не могла понять, как живые существа получают удовольствие, обмазывая себя кровью других живых существ, пачкая собственные лица цветом, неразрывно связанным со страданиями и смертью. Теперь уха бежала по канаве, тянущейся вдоль дороги. Лисица рассчитывала, что ледяная корка, покрывающая дно канавы, будет хранить ее запах недолго. Здесь она была скрыта густой тенью, к тому же канава кишмяк и шела всяческими мелкими зверюшками. Возможно, думала Оха, запах ее смешается с запахами других здешних обитателей и собаки не сумеет его различить. Лисица мчалась по канаве, а мелкие животные в панике бросались прочь с ее пути. Но никто из них не злорадствовал над попавшей в переделку хищницей. Даже те, кто при случае вполне мог кончить жизнь в ее желудке, страха владел всеми. Он передавался от Оха к другим животным. Страх наполнял их ноздри, их мозг, и не помня себя, они забивались в норы и гнезда, укрыться от всепроникающего ужаса. Оха выскочила наверх. Как раз в эту минуту собаки, пытаясь уловить запах жертвы, суетились у того места, где лисица спустилась в канаву. Лисица воспользовалась небольшой передышкой, чтобы отдышаться и собраться с мыслями. Ей вновь мучительно хотелось пить, и она знала, если ей не удастся утолить жажду, силы ее стремительно пойдут на убыль. Если бы там у пруда она проявила побольше терпения и попыталась расколоть кромку льда у берега, потом она услышала, как собаки бросились вдоль живой изгороди и поняла, что они взяли след. Хитрость с канавой не удалась, приходилось вновь пуститься на утёк. Но вместо того, чтобы пересечь поле р а с с т и л а в ш е е с я за канавой, лисица решила подняться на шоссе и немного пробежать по асфальту. Инстинкт подсказал ей, чтобы привести преследователей в замешательство, надо сделать что-то неожиданное. Сюда, сюда, лови рыжую чертовку! Раздавались сзади выкрики собак. Вдали ц о к о л и копыта, однако всадники не слишком понукали лошадей. Помчись они во весь опор, жесткая каменистая земля повредила бы подковы. Это немного сдерживало охотников. Из-за поворота показалась машина. Водитель, заметив лисицу, нажал на тормоз. Оха на секунду замешкалась. С машинами она встречалась нечасто, но знала, что от этих штуковин лучше держаться подальше. Лисы, ежи, кролики и даже птицы нередко гибли под их колесами. К тому же они распространяли вокруг себя омерзительную вонь. Но все-таки сталкиваясь с тракторами, Оха убедилась, что они могут быть полезны. е д к и й дымок, который они извергают, способен заглушить запах любого животного. Водитель оказался самкой, которая ошарашенно уставилась на лисицу. Оха, тем временем приняла решение. Она вспрыгнула на капот машины, потом на крышу и соскочила на дорогу по другую сторону. На белом лице самки мелькнул испуг, но никаких других запахов, кроме запаха машины, лисица не ощутила. Теперь собакам будет не легко взять след. Оха, не сбавляя темпа, продолжала бежать п о с р е д и н е дороги. Вскоре она поняла, что ее смелости и находчивость не пропали зря. Ушей ее достигли растерянные собачьи крики и перебранка. Гончие метались вокруг машины, не зная, куда теперь бежать. Автомобиль тщетно пытался пробиться сквозь собачью свору. д в е гончие, превосходившие своих собратьев чутьем, старались вскарабкаться на капот и скребли когтями по железным бокам машины. Тут с другой стороны показался еще один автомобиль. Собаки заполонившие всю дорогу и ему п р е г р а д и л и путь. Напрасно водители жали на клаксоны. Наконец подоспели всадники. Машины, лошади, люди, собаки — все смешалось в кучу, и лисица опять получила несколько драгоценных минут передышки. Люди скулили и тявкали, скорее всего, кляня по своему машины и их водителей. Собаки ругались, осыпая броню ь лошадей, которые переступая с ноги на ногу едва не затаптывали их. Лошади, чьи копыта скользили по гладкому асфальту, тоже в долгу не остались. Они к р ы л и всех и вся на своем языке, богатом крепкими выражениями. Охань не слишком хорошо знала лошадиный язык, однако при встречах лошади частенько выкрикивали ей вслед ругательства, и она понимала, что сейчас они то и дело выворачивают слово, означающее навоз, но куда более грубое. Но вот раздался охотничий горн. И собаки возбужденно повизгивая устремились вперед. Погоня продолжилась. Не вдалеке от дороги лисица увидела дом. Она вскочила на изгородь и с достойной восхищения ловкостью балансируя на краю пробежала по ней до ворот, потом спрыгнула вниз и оказалась в саду. Посреди небольшой лужайки стояла каменная поилка для птиц в форме церковной купели. Почувствовав запах воды. Оха подпрыгнула и с трудом удерживаясь на краю чаши принялась жадно пить. Поилка накренилась под ее тяжестью. Воробьи, сидевшие на карнизе дома, осыпали л и с и ц у оскорблениями и насмешками. В дальнем углу сада к о п о ш и л с я человек, но он не заметил Оха. Вдруг, откуда н и возьмись, выскочила маленькая собачонка и немедленно завопила: «Ха, лиса! Ну дела, лиса, хватай!» Тут поилка с грохотом повалилась на землю, а человек от неожиданности выронил свою лопату. Он повернулся и, завидев Оха, испуганно з а т я в к а л Глаза его округлились, и он бросился к дому. Оха оскалилась на шавку. Потом с легкостью спрыгнула она из горы и к великой досаде с о б а ч о н к и была такова мерзкая тварь, пробормотала она себе под нос. Вода освежила лисицу, но теперь преследователи буквально наступали ей на хвост. Конечно, добежав до сада, с о б а к и вновь п р и м у т с я в замешательстве вертеться на месте, а может, хозяин дома обрушится с ругательствами на всадников, ворвавшихся в его владение. Но в лучшем случае это задержит их на несколько минут. Внезапно она услышала шум за спиной и поняла, один из охотников заметил ее. Собачья свора грозно с к р и т а л а зубами, обезумев в предвкушении близкой расправы. Догонят! Не уйти! Мелькнуло в голове у лисицы. Она задыхалась, и сердце бешено колотилось у нее в груди. Все. Конец мне, прощай, Хо, бедные мои детеныши не видать вам белого света, вам тоже конец. Неужели нет спасения? Все это пронеслось мгновенно у нее в голове, но оха не сдавалась. Она пересекла дорогу и сделав круг, опять устремилась в поля. Она бежала и бежала, хотя сердце ее разрывалось, и перед глазами стояла темная пелена. Вдруг ее озарила мысль. А что, если как-нибудь направить собак к той самой рощице, где она рассталась с с а м о г и р о м Старого лиса наверняка давно и след простыл, но может остатки кролика по-прежнему там? Это отвлечет собак, а она тем временем успеет скрыться в норе. Лисица добежала до луга, где п а с л и с ь коровы, и принялась петлять между равнодушно ж у ю щ и м и животными, надеясь запутать следы. Но от ведущей гончей... Оха, о т д е л я л а теперь не более дюжины ярдов. Пес хотя тоже запыхался, безумолку выкрикивал: "Я б л и й с к а б л и й с к а б л и к е ты умрешь, умрешь, умрешь! Я хваткий, самый быстрый из гончих, догоню тебя в два счета рыжая бестия, прокушу горло и брызнет лисья кровь, кровь, кровь, кровь! Я хваткий, хваткий, хваткий, хваткий, хваткий, хваткий!" Подхватили его крик другие собаки за ним за ним за ним вон она вон она вон она будет потеха кровь кровь кровь напрасно разоряйтесь подумала лисица но ужас и отчаяние с каждой минутой все сильнее овладевали ею И все же, преодолевая боль и слабость, она заставляла себя бежать. Нельзя сдаваться, нельзя терять надежду. Сколько млисам удавалось спастись в самый последний момент благодаря случаю. Коровы, з а б е с п о к о и в ш и с ь принялись медленно бродить туда-сюда по полю. Это немного задержало всадников, но не собак. Охах, казалось, что она уже ощущает их горячее дыхание. Добежав до рощицы, она бросилась в самую гущу зарослей, не обращая внимания на колючие шипы терновника, которые вцепились в ее мех. С трудом продравшись сквозь заросли, она оказалась на другом участке поля. На дальнем его краю раскинулся лагерь бродячих цыган. Лисица кинулась в самый центр, проскочив перед носом у шотландской овчарки, спящей возле костра. Собака мгновенно проснулась и хотела броситься в погоню, но тут на нее вихрем налетел неистовый хватки й и шотландская овчарка повалилась на землю вверх тормашками. Предводитель стаи гончих и ухом не повел, он не собирался церемониться ни с цыганами, ни с их з в е р ь е м Что до цыган, то они, в ы с у н у в ш и с ь из своих обшарпанных фургонов, приветствовали лисицу одобрительными возгласами и даже пытались задержать собак, но тут подоспели всадники. Они злобно залаяли, наскакивая на своих бродячих человечьих собратьев и размахивая хлыстами. Вспыхнуло несколько драк, однако х в а т к а о ч е л о в е ч к я Свара не отвлекла. Он по-прежнему был на хвосте у лисицы, и большинство собак следовало за своим вожаком. Оха добежала до опушки леса. Когда она оказалась под деревьями, до нее донесся знакомый голос: «Живо сюда на эту ветку, я их отвлеку». Это был Охо. Ее муж. Лисицу не понадобилось долго упрашивать, она подскочила и, вцепившись в толстую ветку, прижалась к стволу дерева, а в подлесок о г л у ш и т е л ь н о в о пя уже ворвался хватки. Но отважный лис немедля выскочил из своего укрытия и бросился в ч а щ у уводя за собой погоню. Не волнуйся, крикнул он, обернувшись на бегу, я свеж как Маргаритка, оставлю их с носом, встретимся в наре. Беги же, беги! Молила она тяжело переводя дух и с трудом удерживаясь на ветке. Несколько собак заметались у подножия дерева, пожирая лисицу свирепыми взглядами. Но тут впереди раздался призывный крик хваткого, хрипшего от ярости и напряжения. Псы послушно устремились за своим предводителем. Потом мимо пронеслись всадники, подбадривая отставших собак. Охотники и не заметили, что гонятся теперь за другой жертвой. Вскоре звуки охоты п р о с т а я л и вдали. Только теперь Оха отдала себе отчет в том, что произошло. Сказать, что она тревожилась, означало не сказать ничего. Душу ее по-прежнему сжимал ужас, но теперь она боялась не за себя, а за Охо. Конечно, приказав ей вскочить на ветку, он держался так, будто ему все ни почем, и ему каждый день приходится уходить от своры расверпевших е собак. Но ее не проведешь. Она явственно почувствовала исходивший от него запах страха, и она не сомневалась, ему будет так же туго, как и ей. Но все же оха г н а л а прочдурные ь предчувствия. Не т а к о в охо, чтобы достаться собакам. у ж если кто и способен их провести, так это он, ее муж, умнейший среди лис. Ему знакомо каждое дерево, каждый кустик в округе, и он знает столько хитростей и уловок. Наверняка он придумает, как ускользнуть от этих недоумков, хваткого и его шайки. Никакой с п у г не помешает ему пустить в дело свою хитрость и изобретательность. Так успокаивала себя лисица. Ожидая, пока усталость отпустит ее, и она сможет вернуться в нору. Немного отдохнув, она спрыгнула на землю и отправилась через чащу к вершине холма. Оха принюхалась к запахам, что принес завывай. Ни один из них не говорил об охоте, об близости собак и людей. Ни одного тревожного звука не донеслось до ее ушей. Похоже, кошмар кончился. С облегчением подумала Лисица. Охо сказал, что они встретятся в норе, и Оха неспешно направилась через свой к лесу Трехветров. Мир вокруг казалось тоже успокоился и уже забыло борде жестоких дикарей с криками, м чавшихся через поля и леса, дикарей, в ликом их неутоленной ж а ж д о й крови. На о пушке леса Трехветров ветер принес Лисице предупреждение. она замедлила шаг и насторожила уши. Вскоре до нее донесся тревожный звук, а мгновение спустя она различила его. Лязг не ь метало по камням. Идти дальше было нельзя. Вокруг ее норы возились люди с лопатами. Они решили закопать нору, чтобы лишить лис спасительного убежища. Ох, сразу поняла это. Да наплевать, тихонько пробормотала лисица. Мы с Охо другую в ы р о е м Тут она вспомнила, что сейчас зимою промерзлая земля тверда как камень. Или пустую найдем еще лучше этой. Дом это ерунда, внушала себе лисица. Глупо сокрушаться из-за дыры в земле. Конечно, зимой не так-то просто отыскать свободную нору, но вдвоем с Охо мы обязательно что-нибудь придумаем. Оха вернулась назад в высокие травы. и притаилась там с безопасного расстояния, наблюдая, как люди суетятся вокруг ее норы. Слабое зрение лисицы было ей плохим подспорьем, но слух и чутье помогали ей понять, что происходит. Странно, что они возятся с н а р о й о так долго, подумала она. Похоже, они перелопатили всю землю вокруг. Она ощутила запах сырой глины. Это было подозрительно. Очень подозрительно. Да ведь они не закапывают нору, а наоборот раскапывают ее. Внезапно дошло до лисицы и дрожь сотрясла ее тело. Лишь одно могло заставить людей взяться за такую хлопотливую работу. Они знали, что там в норе скрывается лиса. При мысли, что в норе ахо, во рту лисицы пересохло. Но разве мог он вернуться так быстро? Да мог, призналась она себе. Внутри у нее засосало. Пока не стоит отчаиваться, твердила про себя Оха. Может, люди наткнулись на нару совершенно случайно и им взбрело в голову, что там прячется леса. Ведь всем известно, двуногие твари не отличаются сообразительностью и готовы гнуть спину, ни в чем толком не убедившись. Делать-то им нечего? Вдруг звяканье металла о твердую землю стихло, на секунду воцарилась тишина, а потом довольный людской рев сотряс воздух. Забыв об осторожности, о х а вскочила и увидела Охо, его извлекли за хвост из разрушенного убежища. Лис, схваченный сильной рукой, беспомощно болтался в воздухе, т щ е т н о пытаясь извернуться и вцепиться врагу в запястье. В ноздри о х а хлынул резкий пронзительный запах, запах ужаса. Охо, а х о Запах туманил ей мозг. Лисица металась в траве, зная, что ничем, ничем не может помешать мучителям. Правда у нее мелькнула отчаянная мысль: броситься прямо на человека, который схватил ее мужа. Может тогда охо удастся вырваться и спастись. но лисья природа запрещала ей поступать так, ведь о т к р ы т о е н а п а д е н и е на людей не в повадках диких животных. Разумеется, загнанная в угол лисица могла кинуться на человека, и все же инстинкт, заставлявший держаться от людей подальше, всегда сохранял над ней неодолимую власть. Оставалось одно: затаиться, припасть к земле и наблюдать, как убийцы Терзают, а х о б е с п р е д е л ь н о е отчаяние овладело ею. Наконец она почувствовала, что это зрелище выше ее сил и собралась броситься наутек, чтобы, обезумев от горя, мчаться не разбирая пути. И вдруг душераздирающий вопль, она не узнала голоса а х о но догадалась, что это кричит он, заставил ее окаменеть. Она увидела, как один из охотников высоко занес лопату и с размаху опустил ее. Раздался звук, леденящий кровь, звук. Он напоминал скрежет железа, вонзившегося в дерн. Но Оха поняла: все кончено. Ни единого вскрика не вырвалось больше из груди Охо. До л и с и ц ы донесся запах крови, и, не помня себя, она кинулась прочь. В горле у нее стоял душный комок. Остаток дня Оха провела в полном смятении. з а т у м а н е н н ы й горем разум не позволял ей осмыслить случившееся, поверить в очевидное. Мысль о том, что Охо мертв, была так невыносима. что лисица противилась ей всей душой. Да, она была у норы, она видела, слышала, ощущала, и все же не могла признать, что стала свидетельницей гибели мужа. До самых сумерек лисица лежала в траве, пытаясь собраться с мыслями. Чтобы заглушить сосущий голод, она пожевала мёрзлых кореньев. Казалось, с тех пор, как она лакомилась кроликом, прошла целая вечность. Когда темнота спустилась на землю, лисица вернулась в лес трех ветров. До нее не донеслось ни единого звука или запаха, предупреждающего о близости человека, и она направилась к своей разрушенной норе. Люди лишили ее жилища. Вся земля вокруг была вздыблена, на темных прелых листьях валялись комки смерзшейся глины, а на месте узкого лаза... Зияла огромная яма. С содроганием с о х а заметила на узловатых корнях дуба бурые пятна запекшейся крови. Но т р о е ее болезненно сжалось. Она не могла больше себя обманывать. Горе обожгло ее, как огонь. Охо! с дрожью в голосе позвала лисица. В ответ лишь ветер вздыхал в ветвях деревьев. Охо, откликнись, умоляю! Зачем ты пугаешь меня? Пара лесных голубей, громко хлопая крыльями, поднялась с альхи на опушке. Охо, охо! Она звала до хрипоты, зная, что он уже никогда не ответит. Люди отняли у него жизнь, и даже тело его они зачем-то унесли с собой. Вдруг в душе ее вспыхнула надежда. А что, если ему удалось вырваться и убежать? Может, он спрятался в лесу и сейчас ждет ее? Почему она решила, что здесь на земле темнеет его кровь? Разве в лесу нет других зверей? А что, если Охо ищет ее, тревожится, думая, что она попалась в руки охотников? Охо, ты слышишь меня? Крикнула она в темноту: "Со мной все в порядке, я жива, здорова. Они меня не поймали." Потом о х а л е г л а и стала ждать. Она решила н и к чему р ы с к а т ь по полям и лесам. Если она останется на месте, охо обязательно ее отыщет. Всю долгую ночь лисица ждала, всю долгую ночь надеялась. Лишь когда забрезжил рассвет. Надежда ее погасла. Она поняла, что никогда больше не увидит своего мужа. Одинокий ястреб пролетел над лесом. Он снижался и снижался, едва не касаясь земли. Ястреб долго кружил над склоном, где затаилась оха. Казалось, лес отталкивает хищную птицу, и земля не позволяет ястребу коснуться своей поверхности. Небо залилось предрассветным багрянцем, и тут из полумрака появилась лиса. т о был не зверь из плоти и крови, но дух над головой которого сияло прозрачное белое пламя. Лисий дух чуть п о м е д л и в у опушки леса трех ветров и бросив взгляд на Оха, продолжил свой путь. Изнуренное, разбитое горем Лисица вскочила и поспешила за ним. Дух повел ее через поля к усадьбе за фермой. Там висело и скромсанное тело Ахо, ее мужа. Кусок проволоки обвивался вокруг его шеи. Завывая, тихонько покачивал мертвого лиса на своих невидимых руках. Люди привязали убитого зверя к изгороди, превратив его в ханыр. п а д а л Как видно, они хотели предупредить всех лис, живущих в округе, скоро им конец. Он ведь убежал от охотников. Он был очень умным лисом, мой ахо, сообщила уха лисьему духу. Призрак устремил на нее безучастный взгляд. Да, подтвердил он. Ахо убежал от охотников. Что было дальше, ты знаешь сама. Конюхи с фермы увидели, как он скользнул в нору, вырыли его и убили лопатами. Потом они принесли его сюда и бросили собакам. А хвост? Где его хвост? Хвост они отрезали первым делом. Знаешь, как называется лисий хвост на языке охотников? Труба. Это их главный т р о ф е й Оха не сводила глаз с того, что осталось от ее мужа. Совсем недавно они лежали бок о бок в норе, и от его тела, полного жизни тела, исходило тепло. А теперь его шкура превратилась в рваную тряпку, перепачканную запекшейся кровью. Глаза стекленели и смотрят на нее безучастнее и равнодушнее, чем глаза лисьего духа. Где же взгляд, сверкающий радостью взгляд, которым он всегда встречал ее? Нет, это не охо. И все же лисица обратилась к призраку. Неужели он так останется висеть здесь? Ты не можешь его снять? Боюсь, что нет. Он слишком крепко привязан. Ничем не могу помочь. Мы духи. Состаем из света и тумана, мечтаний и снов, сказаний и песен, и не обладаем телесной силой. Понимаешь? Я дух, который отводит живых к мертвецам. Вскоре сюда явится еще один. Он проводит твоего мужа в дальний лес. И прямо на глазах потрясенные лисицы дух обернулся облаком ч тумана и рассеялся. а пламя прозрачное белое пламя превратилось в тысячу искр, которые дождем упали на траву. Охо обрел покой. Он отправился туда, где царят счастье и безмятежность. Но она осталась в одиночестве. о х а бросил а п р о щ а л ь н ы й взгляд на того, кто был ее мужем и направилась к лесу трех ветров. По пути она немного задержалась в поле, чтобы п о г р ы з т ь мёрзлые капусты. м ы с л ь о том, как же ей теперь быть, ни на секунду не отпускала л и с и ц у У неё не было н о р ы и ей негде было укрыться. Некому было помочь ей отыскать новое жилище. Ни мужа, ни дома. Лишь детеныши, которые ждали своего часа внутри неё. Нет, так не годится. сказала вслух Оха, пытаясь ободриться. Я сама себе позабочусь. К тоске по Охо примешивался страх за будущих детенышей. Моим лисятам нужен дом, и он у них будет, решительно заявила лисица. Первым делом она отправилась на поиски лиса философа по имени Аканкон. Он славился своей мудростью и глубиной суждений. Оха надеялась, он поможет е й е д е л ь н ы м советам. подскажет, как о т с к а т ь нару. Встретиться с Аконконом оказалось не просто. У него не было постоянной н о р ы и он кочевал по лесу. Когда же лисица наконец нашла его, он прочел ей наставление о том, что смерть – это истинная радость для духа. Охо, сейчас лучше, чем нам, изрек лис мудрец. Он счастлив, поверь. Да, я знаю, согласилась лисица. Знаю, он отправился в дальний лес, край, где всем хорошо. Знаю, там ему будет лучше, чем здесь, и все же мне грустно. И от того, что он счастлив, мне не легче. Сама не разберусь, почему. Если земля по ту сторону смерти, где сейчас мой а х о действительно такое чудное место, отчего мне так тоскливо? Скажи. А Конкон скрестил лапы и пристально взглянул ей в глаза. Печаль странное чувство, п р о и з н е с он. Мы грустим не о том, кого нет больше рядом, мы грустим о себе, грустим о том, что остались одни. Ты хочешь сказать, печаль по умершим это просто себе л ю б и е Отчасти да, но все не так просто. Утрата поднимает в наших душах целую бурю. Нам кажется, что мы обижали того, кто нас покинул, и мы горько карим себя за это, упрекаем себя за то, что были к нему несправедливы, порой даже внушаем себе, что виноваты в его смерти. Про себя Оха признала, что в словах старого лиса много правды. Беда в том, что мертвые недосигаемы для нас. Мы не можем поговорить с ними, поделиться, посоветоваться. С этим-то нам и тяжело смириться. Главное не делай из своего ахокумира. Он был лис, как лис, таких сотни. В чем-то хорош, в чем-то плох. Таковы мы все. Частенько он поступал безрассудно, опрометчиво, а то и просто глупо. Вот с этим Оха никак не могла согласиться, но все же благоразумно придержала язык за зубами. И а вот что пытаюсь втолковать тебе: раз мы верим, что Охо сейчас там, где ему лучше, тосковать нек чему. Борис ь с печалью и продолжай жить. Почему ты сказал, раз мы верим? Горячо возразила Оха. Я не верю. Я знаю, я сама видела лисий дух, и он сказал мне: "Да, ты видела его сама, ты и никто другой. п о р о с к и н ь мозгами, если мы верим во что-нибудь всей душой, а в дальний лес все мы лисы верим именно так, нам ничего не стоит увидеть желаемое н а в у особенно когда рассудок наш сломлен горем. Ты хочешь сказать, лисий дух мне п о м е р е щ и л с я Полнее возможно, а может и не п о м е р е щ и л с я На свете нет ничего невозможного. Возможно, д а л ь н и й лес с у щ е с т в у е т не только в наших мечтах. Одно лишь невозможно в этом мире — определенность. Спасибо, холодно сказала лисица. Спасибо на добром слове. Всегда раду служить. Конечно, ближайший месяц-два тебе трудновато будет меня отблагодарить. Какая сейчас охота. Горе одно. Но надеюсь, когда потеплеет и тебе подвернется неплохая добыча, ты обо мне не забудешь. Напоследок лисица еще раз спросила его насчет нары, но Аконкон лишь пренебрежительно сморщил нос. Житейские заботы не по моей части. Я могу помочь твоей душе, но не телу. Тут уж сама разбирайся. Кстати, по моему разумению, Нара совершенно излишняя роскошь. Хотя Аконкон и обманул ее ожидания. Разговор с ним пошел Охана пользу. Своими никчемными рассуждениями он до крайности рассердил ее, а как правило гнев обладает способностью подавлять все остальные чувства. Этому старому болтану, конечно, нора не нужна, а каково ей в ее положении? Немного позднее Оха пришла в голову, что Аконкон нарочно стремился разбудить в ней злость. Злость прогнала апатию и лисица энергичнее принялась за поиски дома. Да, решила она, видимо, не зря Аконкон с л а в е т мудрецом. Впрочем, с ней он малость перемудрил, так что усилия его едва не пропали в туне. В эти печальные дни о х а возник замысел для Лисы весьма трудноисполнимый. Она начала сочинять песню, посвященную погибшему Охо. Первая строчка родилась у нее в голове сразу: Ты пришел и ушел, как приходит весна. Но дальше пошло хуже. И в конце концов она решила оставить поэтические опыты. Они поглощали ее целиком, и даже во сне ей не было покоя. А сейчас у Охо хватало других, насущных забот. Жаль, конечно, что не удалось увековечить Охо. Сокрушалась лисица. Сочини она песню, ветер разнес бы ее повсюду, и память обохо жила бы до с кончания мира, как горы, скалы и камни. о х а бы пела. И ветер вторил бы ей, завывая в тростниках, играя в ветвях деревьев, носясь между людскими домами. Но работа над песней шла мучительно медленно, а уха не имела возможности посвятить себя творчеству без остатка. Она искала новую нару, тревожилась о будущих детенышах, да и боль утраты не оставляла ее и не ослабевала. Как ни странно, печаль не облегчала ее поэтических усилий. Напротив, горечь вытравляла воспоминания о счастливых днях, проведенных вместе с Ахо, о паре их любви. Лесица чувствовала, что душу ее словно ледышка холодит обида на Ахо, который ее покинул, ушел от нее навсегда. Умом она понимала, обижаться неразумно, несправедливо. Но все же Лидышка не таяла. Ахон и в чем не был виноват перед ней, она понимала это, но сердцу, как известно, не прикажешь.